Глава шестая. Веритёна. Катерина ощутила, как камень потеплел, а стебли путы мягко, но крепко удерживают её у стены. Только её шея и голова были свободны. Какое чудо, раз чудесное, восхитился Хуан, видя, как по стене начали пробегать разноцветные вспылохи. Вся стена зарилась огненными вспылохами, похожими на огромные колёса от прялок. Именно веритёнами назывались в древности прялки в королевстве Эти светящиеся колёса заполонили всю каменную стену, завертелись и ярко сверкали разноцветными огнями. Это всё происходило вокруг Катарины, полностью оплетённой исконной из зелёными лианами. Замолк не Хуан, огрызнулся инквизитор: "Ещё магию нарушишь". "Простите, мисс Сир". Катерина дёргалась и пыталась освободиться, но всё было напрасно. Мягкие стебли крепко держали её у стены. Вдруг углубление, где стояла девушка, начало подниматься вверх вместе с Катариной и затем начало медленно вращаться по часовой стрелке. Она оказалась словно привязанной к большому колесу веретёну, засветившемуся за её спиной, и оно начало медленно убыстрять темп вращения. Испугавшись, Катерина закричала. Уже через миг она оказалась в низ лицом, а потом снова вверх. Вдруг светящееся веретено к которому она была привязана, окрасилась в ярко-фиолетовый цвет. "О, да!" возопил низким голосом Делатарга. "Цвет индиго, ведьма, как есть!" Я даже не сомневался. "Нет, нет, отпустите меня!" кричала дико Катерина, глотая слёзы и задыхаясь от густых прядей волос, падающих то и дело на её лицо. Веритино же всё крутилось и крутилось дальше, не быстро, но неумолимо. Зелёные лианы намертво приковывали девушку к светящемуся веретену. Индиговый свет начал бледнеть, и уже через пару мгновений колесо за Катариной стало совсем белым. Склонив голову, девушка уже как-то злобно пыталась зубами разгрызть свои путы, но не доставало. "Да ещё какая мощная магия у неё", возбуждённо восклал Диего, отмечая иссиня-белый свет веретена. Такой ослепительно белый свет Воистину сильная ведьма. Диего прекрасно помнил все наставления старухи Жероны, рассказавшей ему все подробности устройства этих картахенских веретён катаров. Спустя ещё минуту веретено за девушкой стало окрашиваться в зелёный насыщенный цвет, означающий древесную магию. Наконец, веретено прекратило свой ход, и Катерина опять оказалась вверх головой. Её волосы от движения упали И она невольно сдувала их с лица, а по её щекам катились крупные слёзы. Стена быстро начала гаснуть, и все рисунки крутящихся веретён пропали уже через миг. Веретено с Катариной медленно спускалось вниз, и зелёный яркий свет так и горел за девушкой. Инквизитор медленно приблизился к Катарине и убрал с её лица прядь волос, которые мешали ей. Настоящая древесная ведьма. произнёс он в каком-то благоговении Долго же я искал тебя Она же смотрела на него так несчастно и с таким страхом в глазах, что он растрогался Стебли растений начали раскрываться и ползать обратно в щели, освобождая Катарину, а по её щекам так и текли слёзы. Желая её утешить, инквизитор обнял девушку за плечи, склонившись к ней. Всё, всё закончилось, не бойся, начал он утешать её. Целуя в лоб и гладя по волосам, больше ничего делать с тобой не буду. Успокойся. Катерина недовольно оттолкнула его руки, не желая, чтобы он утешал её. Диего чуть отступил, а на его лице появилась белозубая довольная улыбка. "Ну что, моя сладкая девочка, хотела меня обмануть?" проворковал он. "Я нутром чуял, что ты есть древесная ведьма". После его слов девушка сжалась и замерла. Опершись спиной о каменную стену, она прищурилась и каким-то напряжённым, странным взглядом проводила по инквизитору и двум его парням. Её правая рука прижалась к левой, и она сцепила пальцы. Её глаза вмиг широко раскрылись, и она выпустила нужную энергию. В следующее мгновение раздался сильный скрежет, и облезлая колонна рядом затряслась. От неё вдруг откололся большой каменный кусок, и поднявшийся в воздух стремительно полетел на мужчин Пригнитесь, скомандовал Делатарга, видя, как огромный камень летит ему прямо в голову. Андрес, стоявший первым, едва успел присесть на корточки, а Диего резко отскочил в сторону. Хуана, же летящая глыба ударила в плечо. От силы удара он упал на землю. Мгновенно сориентировавшись, Диего подскочил к Катарине и скрутил ей руки за спиной. Он развёл её ладони друг от друга, пока она вновь не начала ворожить. Медные перчатки, Андрес крикнул он парню. Сейчас, миссир. Закивал тот. Ух ты, кровожадная гадина, добавил зло Андрес, торопливо вытаскивая из суммы перчатки с медными пластинами, вшитыми в кончики пальцев и в запястье. Диего и Андрес держабрыкающуюся Катерину надели на неё кожаные перчатки с медью, и Диего защёлкнул на запястьях девушки специальные замолчки. Всё, Катерина, Теперь не выйдет твоего волшебства, заявил он ей. Они отпустили её, и девушка действительно ощутила, что её энергия из рук не выходит за эти перчатки. Она начала нервно дёргать их, пытаясь снять, но они сидели крепко на её ладонях. Ключ у меня, Катерина, поэтому успокойся, велел наставительно Делатарг, вытаскивая из узкого воротa кожаной куртки небольшой ключчик, висевший на серебряной тонкой цепи. Теперь мы знаем, что ты ведьма. Потому просто успокойся. Он обнял её за талию сильной рукой и потащил за собой наружу. Вы сожжёте меня на костре, мисс Сир, выпалила она сквозь слёзы. Нам надо поговорить, буркнул он. Существо Катарины охватил жуткий ужас. Она понимала, что теперь ей точно не миновать плахи. Она так надеялась на чудо, но его не произошло. Точнее, оно произошло, и эти волшебные веретёна показали, что она ведьма, как и следовало ожидать. В этот момент Катерина вспомнила слова покойной матушки, что они, древесные ведьмы, светятся изумрудным светом, и именно этот свет и увидел опасный инквизитор. "Не надо, пустите меня, миссир", стонала она. "Я не хочу на костёр, я не причинила никому вреда, я безобидна". "Вот языком мелет безобидна", возмутился Хуан, следовавший за ними, потирая ушибленное плечо. Только что чуть не угробило нас тем булыжником. Я не хотела этого. Я не хочу умирать, Мессир. Нюнималась она в истерике, когда они вышли из полуразрушенной ротонды на улицу. Диего вдруг остановился, исхватив девушку за плечи, встряхнул её и пронзительно посмотрел ей в глаза. "Катерина, успокойся наконец", велел он. "Обещаю, ты не умрёшь". "Нет, вы меня обманываете", всхлипнула она, обречённо не веря ему. Он был инквизитором. И целью его служения было искать и сжигать на костре ведьму. Она знала это точно, так всегда твердила её матушка. "У меня приказ найти и доставить живую древесную ведьму императору Аритании", заявил громко Диего. "Поэтому я и искал тебя". "Какой император?" пролепетала девушка, не понимая. "Вы же инквизитор арагонский, вы?" "Я не инквизитор, это была ложь. Я аританский дальга, Диего де Латарга". командир первого рыцарского корпуса королевства Аритании, ныне империи. Это двое моих рыцарей. Мы прибыли с соседнего королевства Катерина. Заморгав глазами, ещё не в силах осознать все его непонятные слова, девушка тихо пролепетала: "Я не понимаю. Императору Родриго I нужна древесная ведьма. Мне приказано найти её, так как в нашей стране всех ведьм истребили ещё 20 лет назад". Нам пришлось искать в других королевствах. Поэтому ты пойдёшь с нами, Катерина. Мы отведём тебя к императору. Смахнув с глаз слезу, Катерина немного пришла в себя. То есть вы не сожжёте меня на костре? Нет, тебя велено доставить целой и невредимой. Никто не причинит тебе вреда, слова Идальга. Но зачем я понадобилась вашему императору? опешила она. Не знаю. Вроде для какого-то обряда или колдовства. Ты же умеешь ворожить. Наверное, для того. Я не разбираюсь в этом, поморщился Диего и повёл её далее к лошадям. И самое главное, Катерина, мой император обещал щедро наградить тебя, если ты поможешь ему в этом колдовстве. Думаю, ты сможешь попросить у него взамен много золота или что-то другое. Вы что же, специально выслеживали меня, думая, что я ведьма? Можно сказать это так? Сначала мы запомнили твою сестру, но, к сожалению, не смогли спасти её. Было слишком поздно. Поэтому я не стал терять время, чтобы отобрать тебя у этих фанатиков монахов. Пока я был неуверен, что ты ведьма, мы молчали о том, кто мы. Теперь я сказал тебе всё. "Я прямо в растерянности", пролепетала девушка, когда они уже подошли к лошадям. Садясь в седло, Катерина велел делотарга, стоя над ней, и уже положил руки на её талию, чтобы помочь ей. Что во сней церемонии тесь ваша светлость, прохрипел Злохуан, быстро запрыгивая на своего жеребца. Привяжите её к седлу и поехали уже домой. А сто чертей лотаскаться по этому захолудалому королевству. Думаю, Екатерина умная девица и поедет с нами по собственной воле, так? заявил властно Диего, закидывая девушку на лошадь. Не каждый раз из-за твою магию предлагает кучу золота. Екатерина долго молчала, смотря, как Диего отошёл от неё. и принялся поправлять сбрую своего коня. В её голове царил хаос. Она не понимала, как поступить. Оказывается, этот невозможный властный Диего де Латарга не был инквизитором, а был одним из командиров вражеской армии. Между соседним королевством Маритании и их королевством уже многие десятилетия шла война, которая на данный момент немного утихла. И теперь Катерина понимала, от чего мужчины скрывали, кто они такие. Это было опасно для них. Ведь их могли схватить как рыцарей вражеской армии и повесить. Она пребывала в смятении. А если я откажусь ехать? спросила она. "Глупа", хрипло отозвался Диего, обернувшись к ней. Он проворно взобрался в седло и приблизил своего жеребца к её лошади. "Я не хочу никуда ехать, месье", заявила категорично девушка и прижала к себе вожжи, чтобы долотарга не смог удержать её лошадь. "Я не поеду в ваше королевство, даже если ваш король озолотит меня". Наше королевство стало империей, ведьма, громко заявила Андрес, сидевший верхом рядом. После того, как наш король для Родриго непобедимый отвоевал у вас южные земли и восточные острова в море. Здесь мой дом, добавила она, недовольно зыркнув на Андреса. Значит, я немедленно сдам тебя настоящему инквизитору и монахам, пригрозил Диего, властно ухватив вожжи от лошади девушки мёртвой хваткой. И предоставим доказательства того, что ты ведьма. Жаждети моей смерти, месир? Нет, хмурясь, ответил Долатарга. Я хочу, чтобы ты сама поехала с нами, исполнила волю императора и получила за свои услуги золото. Потом ты будешь свободна. Нет, категорично выпалила девушка. Сведя брови к переносице, Долатарга притиснул своего коня к её лошади и угрожающе склонился к лицу Катарины. Выбирай, ведьма, или костёр, или едешь с нами. Третьего варианта не будет. Опять угрожаете мне? Хустелов вздохнула она, отвернув от него лицо. Ты должна понять, Катерина. Всё же решил объяснить он, тяжело вздохнув. Я слишком долго искал такую, как ты, древесную ведьму, чтобы сейчас вот так взять и просто отпустить тебя. Хотя вижу, что мои слова не убеждают тебя. Поэтому скажу так: ты едешь с нами, и точка. Он дёрнул поводья её лошади и пришпорил своего же ребца. Его парни поехали за ними. Вы что же для вида давали мне выбор, Дон де Лотарга, ехать в ваше королевство или нет? возмутилась она, сверкая на него непокорно глазами. Конечно, моя умная Кати, ответил Диего и кровожадно оскалился ей в лицо, продолжая набирать темп. Выбора у тебя никогда не было, ведьма должна быть доставлена императору. Таков приказ.